Глава 33. Простонародное воображение связывает профессию черевовещателя с чем-то ужасным. И потому, когда Санчес превратил своего Вольтера в преступника, немногие читатели этой книги, должно быть, сочли сюжет вполне заурядным. Марионетка, черевовещание и преступление. Черевовещатель всегда внушает страх. И самим собой, и своей куклой. Но первый встречный мною черевовещатель был женщиной, которая никого не ввергала и не собиралась ввергать в панику. Звали ее Герта Франкель, и была она австриячкой. Она бежала от нацистского гибельного варварства и в 1942 году нашла приют в Барселоне, где стала работать в компании Лос-Виенесес вместе с Артуром Капсом, Францием Йоханом и Густавом Ре. Артистами, которые остались в этом городе на всю жизнь и прославились в нем. Франкель, больше известная как Синьорита Герта, стала известна благодаря своей работе на телевидении, делавшим тогда первые шаги. Она выступала в детских программах с куклами и марионетками. Самым знаменитым был нахальный пудель Марилин, который с напором и нажимом отвечал на каждую реплику хозяйки. «Синьорита Герта, я не люблю телевиденье». Этой фразой Франкель давала понять, мне, по крайней мере, всегда так казалось, что считает немилостью судьбы свою деятельность на такой современной и такой пошлой ниве, как телевидение Без сомнения, она понимала, что место ее не здесь, а в каком-нибудь кабаре в Центральной Европе или в варьете родного города. Прочие черевовещатели, которых я видел и запомнил в детстве, все как один отличались зловещим видом и тоном. Среди самых незабываемых был тот, что появляется в фильме Хичкокко «Стеклянный глаз». Это лучшая серия в сериале, снятом им для телевидения. Там карлик манипулирует с огромной куклой, прекрасный как Аполлон, сидя у нее на коленях. Эффект так силен, что некая невинная барышня влюбляется в куклу, подумав, что это и есть черевовещатель. Легенда гласит, что и актриса, и актер Карлик, и семь других исполнителей в этом фильме умерли при странных обстоятельствах. Однако самым незабываемым из этих зловещих черевовещателей был, надо думать, тот, что появляется в мучительном фильме Эриха фон Штрогейма «Великий Габбо». По сюжету главный герой успешно выступает со своей куклой по имени Отто, пока не влюбляется в некую балерину, которая, однако, не отвечает на его чувства, так что Отто приходится давать ему советы, иногда прямо на сцене, по поводу того, как завоевать сердце девушки. Сюжет постепенно становится все более мерзким, вселяющим все большее беспокойство в душу зрителя и неумолимо движется в то суровое пространство, которое управляется преступным миром. Более чем вероятно, когда-нибудь я постараюсь подтвердить это, что Санчес, сочиняя своего Вольтера, черпал вдохновение в этой картине Штрогейма. В числе рассказов, связанных с этим миром кукол и ужаса, есть и слышанная мной от отца история об аргентинском черевовещателе, который сошел с ума, когда увидел, как после рождения сына его любимая кукла начала отчаянно ревновать, Поникла головой и потеряла дароречи. Однажды, когда черевовещатель, ко всему прочему, носил диковинное имя Фирулайс, вышел из комнаты, младенец потянул в рот руку марионетки на манер соски. Фирулайс, удивленный тишиной, бросился в комнату и обнаружил сына лилово-синим и безнадежно мертвым. Ребенок задохнулся от того, что рука марионетки перекрыла ему доступ воздуха. В отчаянии чревовещатель швырнул в огонь куклу, сделанную из папье-маше, а сам в полнейшем отчаянии от всего случившегося разразился рыданиями над телом сына. И в какой-то миг, взглянув на огонь в очаге, увидел среди языков пламени фарфоровые глаза марионетки, державшиеся на проволочках. Все указывает на то что именно эта картина навсегда лишила его рассудка. Самым знаменитым черевовещателем в истории, если верить энциклопедии Эспоса, которая лет 20 назад досталась мне в наследство от покойного отца и в свое время, несмотря на сопротивление карман, сильно улучшила антураж этого кабинета, был некто Эдгар Берген, имевший шведские корни, но родившийся в Чикаго. Еще в отрочестве он начал выступать с куклой, изготовленной для него приятелем Столяром. Эта марионетка, изображавшая ирландца-газетчика по имени Чарли Маккарти, стала постоянным участником его представлений. Берген неизменно выходил на сцену в ослепительно элегантном фраке, и его партнер тоже носил монокль цилиндр и вечерний костюм. Чарли свой острый длинный язык за зубами держать не желал и хлестал ядовитыми фразами всякого без разбору. Язвительность его не знала границ и не отличала сильных мира сего от пролетариев. В середине сороковых годов, когда пара была на пике популярности, на гребне успеха, черевовещатель женился на Фрэнсис Вестерман. Их дочери Кэндис в будущем суждено было стать знаменитой актрисой. И едва лишь она появилась на свет, как Чарли Маккарти превратился в сущее чудовище. Спустя годы Кэндис рассказывала в одном из телеинтервью о том, как травмировала ее детскую психику эта история. Было ужасно, когда она стала замечать, что деревянный братик норовит оскорбить ее и неизменно оказаться между нею и отцом. Кровать Чарли стояла в комнате Кэндис, а точнее наоборот. Кэндис поместили в комнату, где обитал ревнивый Чарли, и она вспоминает, как в детстве ей пришлось привыкать по ночам засыпать, глядя на неподвижную фигуру. Ну, просто труп Чарли, пристально и скорбно уставившегося в потолок. «А я сегодня утром тоже, глядевший в потолок, в данном случае моего кабинета, не мог не спрашивать себя, как же я собираюсь переписывать смех в зале, если когда-нибудь все же решусь приняться за это дело». Что именно я захочу изменить в этом рассказе? А ведь он, единственный во всей книге, нравится мне по-настоящему. Помимо прочего, там был уход со сцены за кулисы, драматический разрыв в жизни артиста, столь привлекавший меня. Я сознавал, что на самом деле надо будет всего лишь заменить эпиграф из Борхеса. Он тут явно был не к месту, потому что легко узнаваемого борхесовского стиля в самом рассказе совсем не чувствовалось. На эпиграф из Пьера Минара, повторяльщика истинного и прирожденного, Дон Кихотов существует столько же, сколько читателей Дон Кихота. Прочее можно оставить как есть, не тронув ни единой запятой. И потому я решил в манере Минара повторить весь рассказ целиком, ибо мне пришло в голову, что я, как читатель, каким-то образом отождествляю себя с черевовещателем и его преступлением. Мне захотелось разыграть это действо пусть даже ограниченное стенами моего кабинета. Мне захотелось представить его воображаемой публике и заново пережить тот волнующий момент, когда Вольтер, в голосе его слышится рыдание, исполняет «Не женись ты на ней, она другим целована, целовал ее другой, влюблена в него она». Чтобы хорошо это спеть, что, как ни странно, означает спеть так же скверно, как это делал Вольтер, то есть, иными словами, выявить драму этого несчастного, униженного человека, который в Лиссабоне на публике отчаянно распевал эту песню любви и ревности и под конец взял фальшивую, пронзительную ноту, пустил петуха столь же трагического, сколь и смешного, надо было полностью вжиться в роль черевовещателя» и, разумеется, я мог сделать это только в одиночестве своего кабинета, воображая, как несуществующая публика покрывает финал громозвучным дружным хохотом. Учитывая, что представление было столь своеобразно, что разыгрывалось исключительно в пределах моего мозга, неудивительно, не забудем и про безнаказанность, сопровождавшую каждое действие, что Андер Санчес показался мне идеальным претендентом на роль парикмахера-убийцы. Я засмеялся, подумав об этом, ибо это можно было счесть символическим убийством автора, но разве он не заслужил такой участи? И разве этот великий писатель, пусть и сто лет тому назад, не был возлюбленным Кармен и в этом статусе не хватал ее своими грязными лапами?» И не забудем, что еще совсем недавно я видел, как он гипнотизирует взглядом ану Тернер, а это уже и вовсе нечто непростительное. «Смерть Санчесу! Смерть автору!» — крикнул я себе в одиночестве своего воображаемого театра. И начал представлять перед воображаемой публикой эту третью главу. Она была отчасти в Петрониевом духе, полагаю, что могу так обозначить ее, поскольку всего лишь воплощал в жизнь то, что ранее, в данном случае 30 лет назад, уже было написано, и, как мне кажется, специально и только для меня. И я так полно отождествел себя с Вольтером, что даже начал раздумывать чтобы мог быть тем убийцей, который в любую минуту получит от меня приказ умертвить этого автора, метким выстрелом уложить его вверх лицом на каком-нибудь перекрестке нашего квартала? И в конце концов я пришел к выводу, что этим наемным убийцей прекраснейшим образом может стать племянник-ненавистник. «Как оказывается просто подбить кого-нибудь на убийство», — немедленно сказал я себе, — особенно если знать, что не будешь терзаться виной. Да, вот именно эти слова я произнес вслух в то утро, стоя посреди своего кабинета. Они никогда не заставят меня испытывать вину. И весь зал покатился со смеху и закричал «Бис!» «Пустяшное дело», — ответил я зрителям, — «повторение мой конек». И так приободрился, что набрался духу выглянуть в окно и посмотреть, не идёт ли случайно по улице нашего квартала живой и виляющий хвостом убитый Санчес. Если бы я его увидел, то, несомненно, отважился бы крикнуть ему сверху. «Эй, ты что здесь делаешь? Я ведь заказал твоё убийство, и заказ выполнили. Не видишь, что ли, что тебя уже прикончили?» Я представил себе, что, к моему удивлению, Санчес вовсе ни на какой ни на улице, а вовсе в собственном моем кабинете, и смотрит на меня с негодованием и упреком. «На самом деле», — говорю я, Арабев, — «это все не то, чем кажется, потому что я не виноват, это ошибка, да и как я могу быть виноват в чем-то, если все происходит в литературе?» «Вопрос по существу», — сказал Санчес. Но ты же не станешь отрицать, что так говорят только виновные. Оскоп 33 Вот если бы я исчез, а дневник был бы найден каким-нибудь человеком, вовсе незнакомым со мной, но по случайности получившим доступ к моим файлам то он, человек этот, взяв на себя труд углубиться в чтение этих страниц, через какое-то время непременно пришел бы к выводу, что раз меня чаруют фальсификации, и я, к примеру, долгое время скрывал, что был адвокатом, прикинувшись застройщиком, то, быть может, утверждение, будто я начинающий писатель, тоже не следует принимать на веру. Однако этот читатель, этот человек, наделенный, разумеется, правом не считать меня дебютантом, не только сильно заблуждается на сей счет, но и самым чудовищным образом недооценивает тот тяжкий и напряжный труд, которого ежедневно требует от меня совершенствование текста. Труд, исполненный глубочайшего смысла — Труд благодарный, ибо все мои усилия вознаграждаются всякий раз, как я вижу, что сумел продвинуться дальше в этом дневнике, где день за днем одолеваю новые пути, в неустанном желании узнать больше, в неутолимой жажде постичь, что же я написал бы, если бы писал, день за днем напрягая воображение, когда я тку некое полотно, которое едва ли когда-нибудь сочту завершенным. День за днём создаю совокупность слов, подсознательно воспринимаемую мною и как конечную, и как нескончаемую, ибо таково свойство семейного лексикона. Дневник, где я мог бы пребывать много времени, постепенно меняя каждый фрагмент, каждую фразу, и повторяя это на такое многотысячное множество ладов, что истощил бы их запас и дошёл бы до пределов несказанного» или, вернее, оказался бы у врат невыразимого.